Глава седьмая. Два разных кузена. Дан. Проводив гневную фигурку взглядом, я усмехнулся. А она забавная. Похоже, что лично меня она не боится. И слава Всевышнему на меня не облизывается. Зато почему-то испугалась моей второй ипостаси. Не надо иметь нюх, чтобы понять, что адептка была в ужасе, причем в бессознательном ужасе. Надо бы выяснить, что там за фобия, прежде чем на границу идти. То, что с человеческой девушкой могут быть проблемы во время практики, я понял еще в первый день, когда меня представили группе. Дальнейшее наблюдение за ней только усилило эту мысль, подспутно отмечая беззащитность и одинокость этого маленького кудрявого ботаника. Зря она пошла в эту академию. Очень не зря. Ее же здесь заклюют просто за то, что она человек. В Анании, которая вообще-то человеческая страна, с самими людьми обращаются как с низшим сортом. Так стоит ли специально становиться объектом для насмешек и презрения, если есть менее престижные учебные заведения? Не похоже, что ей все равно на чужое мнение. Так что тем более удивительно, что учится здесь уже четвертый год». Подавив рассуждение, я пожал плечами. Мне не понять местные нравы, а тем более женскую логику. Самое главное, чтобы под моим присмотром никто не пострадал и никто никого не унижал. Все эти игры в «кто круче» явно не помогут сплотить коллектив, а в случае опасности вообще станут серьезной проблемой. Так что, если местное общество не переделать... Тогда пускай хотя бы развлекаются не на моих глазах. Я опять вспомнил, как одна из вампирш-группы скинула эту человечку со стены и снова рассердился. Гадина! Самовлюбленная гадина! Я тогда еле удержался от того, чтобы повозюкать лицом в грязи обидчицу. Но уподобляться ей и измываться над тем, кто слабее и не может дать сдачи, это низко, низко и подло. Вернувшись в раздевалку, я закрыл окно, в которое сегодня так неудачно прыгнул. И, осмотревшись, увидел валяющуюся на полу сумку девчонки. Как ее зовут? Нет, не помню. Надо бы узнать и отдать пропажу. С этими мыслями я подхватил женскую сумку-рюкзачок, закинул на одно плечо и направился к академии. «Мне еще надо увидеться с братом перед поездкой домой» предупредить, чтобы дел не натворил. В холле Академии мне дорогу заступила та самая вампирша из моей группы. Я думал, что после ее встречи с грязью она ко мне и близко теперь не подойдет. Что ей нужно? Я остановился, ожидая услышать причину, по которой меня задержали. Брюнетка же стояла передо мной, странно изгибаясь и принимая какие-то позы, но пока молчала. Прошла минута, две, наконец она не выдержала. «Что, Доноран, неужели я тебе не нравлюсь?» И тут в моей голове щелкнула: «А, так это она меня соблазняла, а я грешным делом подумал, что у нее спину скрутила, раз она так странно позвонки выгибает. Тут она увидела рюкзак за моей спиной, удивленно моргнула» а потом сердито прищурилась, явно узнав вещицу. «Разве не ты гуляла вчера с Маркаданом?» — спросил я, лениво размышляя о том, что у брата либо совсем вкуса нет, раз он не видит, с какими гадюками развлекается, либо именно в этом и ловит кайф, раздавая улыбочки пустоголовым стервом. Девушка поправила волосы и плотоядно улыбнулась. «Разве тебе не хотелось бы меня отбить?» «А, оборотень!» Она приблизилась к моему лицу, выставляя на обозрение содержимое своего декольте. «Или же ты настолько слаб, что не пойдешь против своего вожака ради красивой девушки? А как же твоя хищная натура?» Я поморщился и отодвинулся на шаг в сторону. «Извини, но моей хищной натуре не нравится давно остывшее мясо». «Предпочитаю кого-то более теплого». Видя, как вытянулось ее лицо, я понял, что путь, наконец, свободен, и поспешил убраться в свою комнату, пока кто-нибудь еще не решил со мной заговорить. В моей гостиной на кресле сидел заспанный кузен и отчаянно зевал. «Зачем звал?» — поинтересовался он. «Тебе не лень вставать в выходной в такую рань?» «Я, в отличие от некоторых, не гуляю всю ночь напролет, так что вполне могу позволить себе с утра чувствовать себя бодро, а не как старая развалина». Усмехнулся, скинул рюкзак на диван и направился к шкафу. Собеседник болезненно поморщился, сжав виски. «Слушай, давай без твоего сарказма, а? И так плохо. Почему ты не сказал, что на подобной практике придется столько работать?» «Почему я не сказал, что на работе нужно будет работать, а не отчаянно тусить?» Его ответ меня даже повеселил. «Я, в отличие от кузена, уже несколько лет зарабатывал подобным кураторством». «А как ты собирался поступать в Королевскую гвардию, если не наберешься опыта?» «Но пять лет подобной практики — это слишком много», — заныл брат. «Тебе хорошо». «Для тебя это последняя поездка, и сможешь уже присоединиться к элитным войскам. А мне что прикажешь? Вечно по этим академиям шататься и студентов прикрывать? Можешь еще служить на границе Албании». Я пожал плечами, не видя проблемы. «Для меня это последняя поездка, потому что я начал так подрабатывать еще на последних курсах академии, учась по обмену. Как раз тогда, когда меня матушка первый раз посватать пыталась» а ты все эти годы дурака валял, так что не вижу причин теперь ныть и жаловаться на судьбу». «Да, тетушка Нара сурова», — протянул брат, пытаясь поудобнее устроиться на кресле и положить куда-нибудь гудящую голову. «Нет бы дать погулять тебе нормально. Все равно женить бы тебе вряд ли помогла». Он сконфуженно примолк, поняв, что сболтнул лишнего, и аккуратно обернулся через плечо. Ой, извини. Я только устало вздохнул. Иди проспись, балбес, и не вздумай, без меня тут ерундой мается. Я вернусь завтра перед занятиями, и не дай бог не обнаружу тебя на рабочем месте вовремя. Есть ерундой не маяться, повеселел тот, поняв, что выволочки не будет. Честно обещаю не позорить твое благородное имя и не учить плохому местную молодежь. Он театрально приложил руку к сердцу, а я фыркнул. Позер. Быстро собрав вещи и натянув через голову чистую футболку, я активировал артефакт переноса и исчез из академии.